17.00. Офицеры опять находились в штабе. По инициативе Шаханова туда были вызваны командир ударного вертолета Болтин и морпех Ревин. Их быстро ввели в курс дела. Викулов поинтересовался, как идет контроль за выбранным объектом. Начальник штаба подполковник Королев доложил. Беспилотник последней серии «Орлан» с повышенными разведывательными возможностями запущен с катапульты в 14.30. При скорости в 150 км в час он с минуты на минуту подойдет к Альхалю. Работать «Орлан» будет с высоты 4000 метров. Во время полета картинка с беспилотника поступает устойчиво. Рентген в готовности. Что показывают спутники? Усадьбу с несколькими постройками, три автомобиля, внедорожники, пикапы, перемещение по участку людей. Как ни странно, женщин больше. Отмечены двое подростков, ориентировочно до 12 лет, пара мужчин с оружием. Просветить внутренности зданий спутники не могут. Используются восходы. Они не оснащены необходимой аппаратурой. Так что полную информацию получим с «Орлана». Скоро «Рентген» выдаст снимки, на которых мы увидим даже мебель в комнатах. Хорошо. Подождем. Шаханов повернулся к командиру вертолета огневой поддержки. Капитан Болтин? Так точно, товарищ подполковник. В штаб прибыл и мой оператор, старший лейтенант Лучев. «Как зовут тебя, капитан?» «Игорь». «Позывной Гарпун». «Машина готова к вылету?» «Так точно». «Вооружение?» «Два подвесных контейнера с неуправляемыми снарядами?» «Пушка?» «Больше вешать ничего не стали. Решили, что дополнительные топливные баки будут нужнее». «Это правильно. Подойдем к карте». Офицеры подошли к экрану, на котором продолжала светиться карта. «Нам надо сюда», — указал Шаханов, выставив маркером точку у рощи. «Сколько времени понадобится, чтобы оказаться на месте? И какой именно маршрут вы предлагаете?» Болтин взглянул на Шаханова и ответил. «Маршрут. База». Эр-Саван, Кадар, обход Р. ракки точка у рощи. Это сколько же километров выходит? Немногим более 400. Скорость Ми-24, насколько я помню, составляет 270 км в час, не так ли? Крейсерская, да. Максимальная 335. Дальность полета... 450 километров, но это без дополнительных баков. Мы берем горючки еще на 500 верст. На какой высоте пойдем? Статический потолок – 1400 метров. Динамический – 4950. Предлагаю идти на высоте в 3000 метров. А разве возможен дальний полет на высоте Превышающий статический потолок. Ми-24, товарищ подполковник, такая машина, что на ней можно экспериментировать, но сейчас это не для нас. Мы, кстати, на данной высоте пробудем менее двух часов, учитывая то, что пойдем со скоростью 300 км в час, окажемся на месте через час двадцать минут». У нас еще будет десант. Я в курсе. Значит, вы уверены в своей машине? Как в самом себе. Это хорошо. Внимание, товарищи! Беспилотник над целью, заявил начальник связи. Применяем рентген. Поступают первые снимки. Доставьте сюда чаглара и подведите к экрану. Когда в помещении появился помощник Алмаза, все офицеры вместе с ним встали перед большим экраном, на который выводилась картинка, получаемая с беспилотника. Ее комментировал начальник штаба. «Перед нами общий план селения Эльхаль, Теперь усадьба Белала-Дулаима. Это гостевой дом». Там мужчина и две женщины. Оружия нет. Во дворе техника. На двух пикапах установлены станковые пулеметы. Хубар. Сейчас широко применяемые на всем Ближнем Востоке. Двухэтажное здание с внешней лестницей с тыловой части. Видны четверо мужчин. Один из них Дулаим. Второй Хадид. Мы получили карту с его персональными данными. В другой половине две женщины, пара детей. В отдельном помещении мужчина и женщина. «Товарищи офицеры, позвольте поздравить вас. На снимках отчетливо виден мужчина, раненый в ноги и прикованный к постели. Это майор Пестов. Около него, видимо, врач и медсестра». Все первые снимки больше никого не зафиксировали. Шаханов потер руки. Славненько! Для нас это удача. С первого раза прямо в цель. Охраны вряд ли будет больше. Может быть, Хадид имеют имеет сторонников в селении. Но такие герои, как правило, быстренько куда-то пропадают, если начинается какая-то заварушка. Итак... В усадьбе сейчас находятся Хадид, Дулаим, его семья, двое охранников и бригада медперсонала, состоящая из пяти человек. Это врач, его помощник, тоже, наверное, хирург, и три медсестры для круглосуточного наблюдения за пациентом. Оружие у охраны Хадида, Дулаима. На пикапах два пулемета». Ни ПЗРК, ни гранатометов нет. Отлично. Командир боевой группы взглянул на начальника штаба и спросил, сколько времени может находиться в небе беспилотник Орлан? Конструкторы заверяли, что 16 часов. У нас же он держался где-то 10. Вполне достаточно. Это значит, что на момент операции... Мы сможем использовать его. «Я понимаю. Вам не терпится начать операцию, на то вы и президентский спецназ», — проговорил начальник штаба. «Но я не делал бы заключения о силе противника прямо сейчас. Первые снимки не всегда дают полную и объективную картину. Вот когда у нас наберется пара десятков таковых, тогда и можно будет принять окончательное решение». «Я учту ваше замечание, товарищ подполковник. Впрочем, уточнением обстановки вы будете заниматься без меня. Я формирую группу, еще раз прорабатываю план операции с командиром Ми-24, связываюсь с сирийским спецназом. В общем, готовлюсь к вылету. А вы тут выясняете детали. В любом случае, работаем сегодня в ночь». Он повернулся к непосредственному начальнику. «Разрешите идти, товарищ полковник?» «Да», — ответил Викулов. «Честь имею, товарищи офицеры!» Шаханов козырнул и вышел из кабинета. Викулов приступил к допросу Чаглара. «Вы узнаете Амира Хадида и Белала Дулаима?» «Это сложно сделать по данным снимкам». Ничего, сейчас мы придадим им вид обычного фото. Ну, что? Да, господин полковник, в большой комнате сидят Амир Хадид и Белал Дулаим. У Хадида Вель Хале. Есть люди, которых он мог бы поднять для защиты дома своего помощника? Нет. Хадид лишь прячется там, да и Дулаим старается не афишировать свою причастность к ИГИЛ. Ему это не надо. Законы кровной мести никто не отменял. Если ИГИЛовцы вдруг убьют какого-то соседа Дулаима, то нетрудно догадаться, на кого пойдет гнев родственников этого погибшего человека. В усадьбе два пикапа и внедорожник. Хадид может достать другие машины? Да в иракке оттуда кстати он может запросить помощь. это понятно. Вот только захочет ли ходить подымать шум, обнародовать тот факт, что держит у себя российского пилота. Это может сделать дулаим, если ходить погибнет? понятно. Вы можете что-нибудь добавить? Мне, господин полковник, проще отвечать на вопросы. В таком случае вас уведут. Пока вопросов нет. Но они могут возникнуть позже. Да, конечно, господин полковник. Очередные снимки системы рентген-2М, установленной на беспилотнике, дали дополнительную информацию. Данные о людях и пленном пилоте полностью подтвердились, по технике тоже. Новым стало обнаружение спутниковой станции и двух гранатометов РПГ-7 с парой выстрелов на каждый, тайника с боеприпасами, двумя лентами по 200 патронов для пулеметов «Хубер», шести магазинов к автоматам. Дальнейшая работа рентгена только подтверждала сведения, полученные ранее. К 21.00 боевая группа была готова к вылету. Викулов провел последний инструктаж. С подполковником Шахановым связался командир взвода сирийского спецназа. Набат это Ефрат. Как слышишь? Капитану Фариху Рамаду был передан позывной Шаханова. Слышу хорошо. «Где находишься, Ефрат?» «Через час начну выдвижение на заданный рубеж». «Идти приходится осторожно. Разведка сбросила информацию о выходе в район крупной банды боевиков. Пока мы не встретились с ними, со мной две БМП-2, новые машины». «Продолжайте движение. Рубеж должен был занят в 23.00». «Принял, набат!» дальнейшие указания по ходу развития ситуации. «Принял!» «О выходе на рубеж доложить!» «Есть!» Боевая группа вместе с морпехами находилась в десантном отсеке Ми-24, несущий винт которого медленно вращался. На площадке оставались только Викулов, Шаханов и Грубанов. Они ждали Королева с последними разведданными. Начальник штаба подъехал и сразу сообщил. Обстановка в районе эль Халя не изменилась. Обращает на себя внимание одна деталь, пропущенная ранее, а именно сгоревший остов автомобиля-внедорожника, который следовал из Эр-Ракки в Эль-Халь. «Посмотрим на него». В самом селении новых людей не появилось? В Эльхале все спокойно, ответил королёв Шаханов усмехнулся. Ну да, как и в Багдаде. Это в сказке про Аладдина». Ладно, товарищи, полетели мы. Сейчас 21.10. В 22.30 мы должны быть у Рощи. «В двадцать три закольцевать усадьбу Дулаима, потом, естественно, штурм...» «Дмитрий Михайлович, желательно все сделать тихо», — проговорил Викулов. «Конечно, товарищ полковник. По ходиду отдельная задача будет». «Я запросил Москву. Там не думали об этом». Но если возьмем полевого командира, то это только плюс. Хотя главное, доставить на базу майора Пестова. Живым Дима! За этим следит сам президент. Ради этого мы все это и затеяли. Ладно, по коням. Удачи. До встречи, товарищи офицеры. Подполковник Шаханов поднялся на борт. Дверь закрылась. Ми-24 вырулил на взлетку и через какое-то время исчез в ночном небе. Операция началась. Ми-24 шел на высоте 3000 метров со скоростью 300 км в час. Все системы работали безупречно. Ми-24... Мог идти относительно спокойно. Стингеры вреда вертолету не нанесли бы. Специальное устройство, генераторы и тепловые ловушки нейтрализовали бы угрозу, да и такая высота для устаревших модификаций ПЗРК являлась уже едва ли не критичной. Тем более, что при появлении угрозы или на опасных участках маршрута планировался подъем вертолета до 4000 метров. В 22.35 Ми-24 совершил посадку у рощи в районе Эль-Халя. Группа покинула машину, рассредоточилась поблизости на позициях круговой обороны. «Этого можно было и не делать». Но действия спецназа строго расписаны в инструкциях, обязательных к исполнению в любой ситуации. Подполковник Шаханов и капитан-лейтенант Ревин прошли до остова сгоревшего автомобиля. Внедорожник шел к Эль-Халю и был подбит из гранатомета, проговорил подполковник. Стрелок, судя по всему, сидел на холме, Оттуда открывается прекрасный обзор и возможность прицелиться. В эль -Халь мог уходить начальник Хадида Авад со своим секретарем. Внутри обгоревшего салона два изуродованных трупа. Кто мог подстрелить Авада? «Только Хадид», — сказал Ревин. «Авад узнал о Пестове». Хадид же, по-видимому, решил использовать ситуацию в своих интересах. Вот он и встретил начальника выстрелом из гранатомета. Ты прав. В группу Шаханова, кроме прибывших морских пехотинцев, входили всего шесть человек, считая и самого подполковника, в том числе специалист по электронике старший лейтенант Алексей Лаганов. Командир вызвал его и приказал. Зафиксируй на камеру этот внедорожник и возьми образцы тканей трупов. Вдруг пригодятся. Есть командир. Шаханов подал сигнал на сбор группы. К нему подошел заместитель майор Андрей Воропаев, капитаны Александр Тушин, Геннадий Соленко, старший лейтенант Руслан Камоев, а также морпехи старшина Дуканин и лейтенант Леонид Бурин. В это время сработала сигналом вызова спутниковая станция Шаханова. Он ответил «Набат». «Я Ефрат. Взвод находится на позиции. Копаем капониры для БМП. Обстановка спокойная». Шаханов приказал «Подготовьте вертолетную площадку. К вам подойдет Ми-24. Обеспечьте охрану». Принял набат. Подполковник Шаханов отдал приказ. Сближение с целью до рубежа подготовки штурма в 50 метрах от усадьбы. Там определение задачи каждому бойцу. В передовом дозоре капитаны Тушин и Соленко, в замыкании морская пехота, за исключением капитана Ревина, который идет со мной. Старшему лейтенанту Камоеву, Продвижение вдоль рощи с выходом к группе усиления. Вопросы? Вопросов не было. Отправляемся. Готовы? Вперед! Боевая группа, состоявшая из девяти человек, начала продвижение к Эльхалю, о чем Шаханов сообщил полковнику Виколову. Ми-24 ушел к позициям сирийцев.